Захар спал точно младенец, так крепко, что даже будильник с третьего раза докричался до его сознания. Проснулся выспавшимся, полным сил и энергии. На работе порхал точно на крыльях. Даже к главбуху пришлось сходить. Та, как обычно, нахамила, но и Захар в долгу не остался. Ответил колкостью, да так, что она язык прикусила в прямом смысле. Все рабочие вопросы оказались пустяковыми и с лёгкостью решались. Захар не понимал, откуда взялось столько хорошего настроения. Хотя нет, понимал. Из-за убийства юриста, распускавшего по Рневу отвратительные слухи. Как ни крути, а это было очередное убийство. Маньяк на свободе. Кто он неизвестно. Для чего уничтожен Захаров во всех мирах тоже не ясно. Чего он тогда спрашивается, порхал точно на крыльях? Захар не мог ответить на этот вопрос. поэтому даже перестал задумываться. Рабочий день закончился, сотрудники начали расходиться по домам. Захар задержался, решая производственные вопросы. Через проходную вышел одним из последних. Бодрой походкой направился к метро. На улице накрапывал мелкий-мелкий дождик. Многие шли под зонтами, но Захар по обыкновению не смотрел утром прогноз погоды, поэтому привычно мог. Нырнув в метро, я едва не столкнулся с рукловшей группой подростков. Все толкались, гоготали на весь вестибюль, привлекали внимание прохожих. Захар не поленился и прошёл к первому вагону, где даже нашлось место на скамье. Ехал с закрытыми глазами, просто сидел и ни о чём не думал. Первые задолгая долгое время. В какой-то момент даже уснул. Проснулся как раз перед выходом. поднялся со скамьи. Вагон на удивление оказался полупустым, хотя следующий основательно забит. Когда Захар миновал стеклянные двери, то увидел, что развязался шнурок. Отошёл к стене и присел, завязал покрепче, заправил концы, поднялся и столкнулся взглядом с человеком в сашрамом, который направлялся к входу. Захар замер, точно окаменел. Убийца прошел мимо. Когда они оказались на расстоянии метра, подмигнул. Захара словно током ударило. Он даже вздрогнул. Убийца двинулся дальше и вскоре скрылся за тяжелыми стеклянными дверьми. А Захар по-прежнему стоял. Его огибал леской поток. Пару раз столкнули, лишь однажды извинившись. В этот миг он и понял, что нужно сделать. Решение далось невероятно тяжело, но другого выхода Захар попросту не видел. Убийство надо остановить. Он рванул следом за человеком с ашарамом. Миновал стеклянные двери. В турникет проскочил перед тучным мужчиной. Сбежал на платформу. Поезд в сторону центра как раз стучал колёсами, выезжая из тоннеля. На перроне стояла толпа. Захар шарил по ней взглядом. даже немного пробежался в поисках убийцы. Состав остановился, как Захар отыскал врага. Он зашёл в тот же вагон, но стал к убийце спиной. Достал телефон, открыл первую попавшуюся программу, которая оказалась блокнот для записи. Всю дорогу до Чеховской он тыкал в телефон, разряжая аккумулятор. Глаза не сводил с отражения в стекле, где отчётливо видел убийцу. Тот уткнулся в мобильник и изредка проводил по нему пальцем. видимо читал книгу. Захар гадал, как случилось, что этот человек стал убийцей. По всему выходило, что он работал где-то неподалёку от дома Захара. Вероятно, в других реальностях он также находился рядом с двойниками. Поэтому о его существовании никто и не знал. Лишь где-то в одном из миров он каким-то образом узнал о способности Захара общаться с двойниками и решил. Здесь фантазия заканчивалась. Что мог решить человек, узнавший о таком секрете? Убить всех Захаров и занять их место? Как он тогда через зеркало проходил? Эта теория хромала на обе ноги. Концы не сходили с концами. Убийца тоже мог перемещаться между мирами. Или так же, как и Захар общался с двойниками. Тогда почему они решили убивать? Вопросы множились, а ответов Захар найти не мог. Убийца доехал до Чеховской. перешёл на Тверскую. Захар, как тень, двигался следом. Один раз столкнулся плечами с парнем в красной майке. На платформе убийца огляделся. Спрятаться Захар не успел, но его и не заметили. Преследовамые просто мозгну по нему взглядом, как и по десятку людей рядом. Захар снова стал так, чтобы убийца поменьше наткнулся на него взглядом. Вновь оба ехали, уткнувшись в телефоны. Сменялись станции, заходили и выходили люди. Привычно покачивался в перегонах вагон. Захар подключился к Wi-Fi, просмотрел последние новости. Глазами постоянно стрелял на преследуемого. Тот по-прежнему читал. Когда подъехали к станции аэропорт, убийца ожидаемо убрал телефон в карман. Подошел к дверям. Захар подобрался, оценил, как будет выскакивать. Когда состав остановился, Быстров протолкнулся к двери, наступил кому-то на ногу, кого-то ненароком откнул локтем в бок. Ничего, потерпят, ему важнее. Запольдово подумал, что так вероятно думают многие и многие. Оказавшись на перроне, Захаров встал на цыпочки, пытаясь высмотреть убийцу. Его пихнули в спину до да так, что он чуть не грохнулся. Извините, буркнул рыжий здоровяк. Захар выпрямился и снова завертёл головой. Люди, головные шапки, наушники, пейсболки, девушка с красивыми малиновыми волосами. Захар двинулся к выходу. В конце концов он знал, куда направляется убийца. Нельзя лишь его обогнать. Поэтому он шёл чуть медленнее, чем хотелось, а хотел сбежать. От чего-то оказалось, что он безнадёжно отстал. Очутившись на улице, Захар снова покрутил головой, выискивая знакомые черты. Безрезультатно. Лишь сидевший неподалёку нищий сказал: "Не имею человек, да и мелочь". Захар не имел привычки поощрять бродяжничество. Но в этот раз выгреб из кармана все монеты и сыпал в протянутую чумазую ладонь. В этот момент он увидел мелькнувшую в людском потоке спину убийцы. Быстрым шагом направился вслед ему. Пока человек с Шарамом двигался тем же путём, что и в прошлый раз. По Ленинградке промчалась машина скорой помощи с включённой сиреной. Многие прохожие проводили её взглядами. Громкое всегда привлекает внимание. Где-то далеко-далеко на севере висели хмурые серые тучи. В них чиркнуло молния. Похо, дождём и выхлопами. Убийца нырнул в дворы. Захар следом телефон, он держал в руке, чтобы в случае опасности быть обнаруженным, тут же откнулся в экран. Преследуемый шагал достаточно быстро. Захар старался не смотреть ему в спину, хотя взгляд сам собой туда перемещался. В какой-то момент даже пришлось остановиться, чтобы разорвать расстояние. С каждым шагом арка приближалась, а с ней росла и тревога, что не получится. Вдруг там кто-то будет Вдруг кто-то будет проходить мимо. Вдруг задумано и не получится по иной причине. В какой-то момент Захар мысленно утонул во всех предположениях. Почему вдруг не получится? Мотнул головой, выбрасывая эти мысли. Получится. И точка. Решил он. Неподалеку от арки, где все и должно произойти, переликнул телефон, возвещая сообщение. Захар упустил взгляд. Пришел спам от банка. Вам одобрен кредит. Пока читал очередное, самое выгодное предложение, убийца обернулся на стройную девушку в желтых лосинах, вышедшую на пробежку. Продолжил шагать к дому. Чем ближе арка, тем тревожнее становилось. Они миновали длинный дом, вышли к перекрестку, где убийца пропустил три машины. Затем перешел в неположенном месте. Захар повторил маневр, благо дорога пустовала. До заветной арки оставалось совсем чуть-чуть. Захар спрятал телефон в карман, увеличил темп ходьбы. Расстояние между ним и убийцей начало сокращаться. Преследуемый нырнул в арку. Захар огляделся. Улица будто нарочно пуста. Лишь вдали ехал белый автомобиль. Захар быстрым шагом вошёл в арку. Впереди лишь спина человека с огромным, который как раз подошёл к флагбауму. Во дворе виднелись составленные железом автомобили. Время пошло на секунды. Захар побежал к кирпичам, сложенным стопочкой у опоры шлагбаума. Кроссовки мягко опускались на асфальт, не издавая ни звука. Убийца обогнул горизонтальное препятствие. Захар взял кирпич, одёрнул под бело-оранжевую пластиковую палку. До преследуемого несколько метров. Ещё раз обернулся. Никого. Тогда рванул к человеку со шрама. Последний миг убийца скорее почувствовал, нежели услышал опасность. Он обернулся в тот момент, когда Захар опустил ему кирпич на голову. Глухо хрустного. В первый миг Захар подумал, что сломался кирпич. В следующую секунду убийца повалился на асфальт. Из его головы обильно потекла кровь. Широко раскрытыми глазами он смотрел в никуда. Правая нога подёргивалась. У Захара возникло стойкое чувство, что надо уходить, но он решил со 100% вероятностью довести начатое до конца. Наклонившись, четыре раза ударил человека со шрамом кирпичом по голове, в эти удары вложив всю силу. Кирпич царапал ладонь. Череп убийцы промялся, точно бумага. Жертва не двигалась и вряд ли уже двинется. Захар бросил кирпич и быстрым шагом направился к выходу. Покидая арку, обернулся. Убийца лежал, раскинув руки. Вокруг тела собралась приличная лужа крови. На улице по-прежнему никого. Захар быстро зашагал к метро. Хотелось бежать, и он с сумасшедшим усилием себя сдержал. Правая ладонь соднила наверняка от царапин. Когда проходил мимо одного из дворов, оттуда раздался крик. «Стой, Джек!» Захар вздрогнул и непроизвольно ускорился. Спустя мгновение понял, что окликали собаку. Мимо проехал наглухо тонированный седан отечественного производителя. За малым не царапавший днищем асфальт. Захар зашагал к метро. Несколько раз оглядывался. Понимал, что его не могли преследовать. Никто не видел Садейнова, но чувство опасности не пропадало. Наконец он вышел к Ленинградке. До метро оставалось совсем чуть-чуть. Казалось, что стоит нырнуть по землю и проблемы исчезнут. Чем ближе подходил к станции, тем больше становилось людей. Каждый спешил по делам, даже не догадываясь, что шёл рядом с человеком, совсем недавно совершившим убийство. Возле входа Захаров видел Татьяну. Так показалось в первую секунду. Смягкнув онемение, понял, что девушка просто очень похожа. Отстранённо подумал, что надо позвонить возлюбленной. Друг она уже остыла. Мысль о том, что Таня могла навсегда уйти из его жизни, Захар не допускал. В составе Захара накрыло. Вначале затряслись руки, да так, что ему пришлось засунуть их в карманы. Чуть позже задёргался глаз. Верскую я едва не проехал, выскочив в последний момент. Линуса не к тому переходу, лишь поднимаясь по ступеням, сообразил, что шагает не туда. Пришлось сделать крюк через Пушкинскую. В серебристом составе повезло сесть. Захар чувствовал, как весь трясётся. Надеялся, что ему это кажется, но, судя по подозрительным взглядам попутчиков, он и правда вёл себя ненормально. Самое обидное в том, что ничего с этим не мог поделать. Тогда он закрыл глаза и постарался ни о чём не думать. Не тут-то было. Перед глазами моментально возник труп убийцы, его погнутый череп, тёмно-бурая кровь, медленно растекавшаяся по асфальту. Захаров вздрогнул, от чего и проснулся, ошарашенно осмотрелся, не понимая, когда умудрился уснуть. Состав заметно опустил. Оставшиеся пассажиры не обращали на него внимания. На своей станции он вышел и направился пешком к дому, напрочь позабыв о том, что можно доехать. Над Москвой уже сгущались сумерки, но до темноты далеко. Варшавка бурлила металлическими волнами. По тротуарам спешили люди: кто-то домой, кто-то в магазин. На противоположной стороне дороги он увидел супермаркет. напротив имелся нерегулируемый пешеходный переход. По нему Захар и перешёл на другую сторону. За красными дверями ждал обкновенный мир Оок, с которых можно всё взять. Охранник вяло пронаблюдал за ним. На кассах толпились очереди. В несколько мгновений Захар размышлял, стоит ли покупать алкоголь, а потом вытянул руку и увидел, как та задрожала. Ребу хотелось успокоить нервы, и ничего, кроме алкоголя, Захар не придумал. Он прошёл соответствующий ряд, где взял литровую бутылку водки. В соседнем отделе схватил двухлитровый яблочный сок. На кассе повязывал. Очередь лишь казалась длинной, у каждого покупателя было немного покупок. Паспорт. Устала произнесла продавщица, когда Захар поставил перед ней водку с соком. И самой на вид чуть больше 18. просто в отеле со странно не московский выговор явна послешколы решила, что лучше показать столицу, нежели грызть гранит. Захар дрожащими руками продемонстрировал документ. Самому стало стыдно, но ничего не мог с собой поделать. Он старался не смотреть на людей, позоди в очереди. Наверняка они решили, что перед ними запойный укаголяк. А кто бы предположил иное? Расплатившись, Захар подхватил покупку и направился к выходу. Выбравшись на улицу, оглянулся. Затем присел на корточки. Поставил купленное на асфальт. По очереди скрутил крышки. На мгновение задумался, правильно ли делает, а потом понял, что глоток крепкого спиртного ему сейчас нужен, как никогда в жизни. Он приложился к бутылке с водкой. Удивительно, но прозрачная жидкость затекала внутрь, точно вода. Захар сделал шесть больших глотков, лишь после оторвался. Утолка заметно опустила. Во рту даже привкуса не осталось. В первый миг он подумал, что ему продали подделку, но потом почувствовал, как по грудине и пустому желудку стремительно разливается тепло. Просто по привычке он сделал несколько глотков сока. Пока закручивал крышки, поймал укорзненный взгляд женщины лет 50. Её глаза, так и говорили, такой молодой, а уже скотился на дно. Захар подхватил водку и сок. Не свойственной пружинчи походкой зашакал к дому. Перед глазами едва ещё Тимо поплыло. Мирное напряжение заметно спало. Проходя мимо опесадника, за одним из домов он забрался в кусты. и выпил ещё пару глотков. На этот раз водка горячила, вызывала рвотный рефлекс. Возле подъезда столкнулся с соседом шестого. Пятница, пошутил сосед. Типа того, буркнул Захар, пожимая его руку. Лифт остался на первом, и он быстро поднялся на свой этаж. Сок сунул под мышку, водку взял в левую руку, нащупал ключи, открыл дверь. В родном жилье висел полумрак. Он сразу шлёпнул по выключателю. Прихожую залил жёлтый свет. Захар скинул кроссовки, пошатанулся и упал плечом на стену. "Эй, есть здесь кто?" я напроязнёс он. Естественно, что никто не отозвался. Тогда Захар направился в кухню. Когда проходил мимо раскрытой Настиш ванны, что-то странное привлекло его внимание. Захар замер, шумно сглотнул. Вновь, задрожавшей рукой, нажал выключатель. Из ванной хлынул свет. Захар сделал шаг назад. На зеркале, забытой губной помады Татьяны, было написано: "мимо".